Комната детектива в участке выглядела так же, как в любой другой день недели, включая выходные. Но утром в понедельник все знали, что это понедельник. Просто в понедельник другое ощущение. Хочешь, не хочешь, но это начало новой недели, такой же или не такой же, но несколько иной. Карелла сидел за столом уже в 7.30 утра, за пятнадцать минут до начала дневной смены. Люди из ночной смены сворачивались, пили кофе с булочками, тихо обменивались впечатлениями о событиях, которые произошли в ночные часы. Смена была довольно спокойная. Подшучивали над Корелой, что рано пришел. Не готовился ли он к беседе с детективом первой степени? Карела готовился к разговору с Карлом Лоэбом, студентом медфака, другом Тима Тимура, которому последний, по его утверждению, звонил несколько раз в течение вечера, когда убили Салли Андерсон. В телефонной книге «Айсола» было три колонки Лоэбов, но только две строчки относились к мужчинам, носившим имя Карл Лойб. И в одной из двух последних был указан адрес на Пэри-стрит в трех кварталах от университета Рэмси. Мур сказал Карелли, что днем его можно найти на факультете. Корелло не знал, отмечается ли в университете такой никчемный праздник, как День Президентов, но он не хотел рисковать. Кроме того, если факультет сегодня закрыт, это значит, что Лоэп может отправиться на пикник или еще куда-нибудь. Он хотел застать его дома, прежде чем тот исчезнет в неизвестном направлении. Он набрал номер. «Алло», — сказал женский голос. «Попросите, пожалуйста, Карла Лоэба», — сказал Карелла. «Кто его спрашивает?» — поинтересовалась женщина. «Детектив Карелла из 87-го участка». «Что вы имеете в виду?» — спросила женщина. «Департамент полиции», — сказал Карелла. «Это шутка?» А «Нет». «Эх, подождите минуту». Он слышал, как она позвала кого-то, видимо, Лоиба. Казалось, Лоиб был озадачен. «Алло», — сказал он. «Мистер Лоэб?» «Да». Говорит детектив Карелла из 87-го участка. «Да». «У вас найдется несколько минут для меня. Я хочу задать вам пару вопросов». «О чем?» — спросил Лойб. «Вам знаком некий Тима Тимур?» «Да». «Вы были дома в пятницу вечером, мистер Лоэб?» «Да». «Мистер Мур звонил вам в пятницу вечером. Я говорю про пятницу, девятнадцатого февраля, минувшую пятницу». э а вы не скажете, из-за чего все это?» «Я позвонил в неудобное время, мистер Лойб». «Ну, я брился», — сказал Лойб. «Перезвонить вам попозже?» «Нет, но я хотел бы знать, из-за чего все это?» «Вы разговаривали с мистером Муром». «Хотя бы раз в минувшую пятницу вечером?» «Да. Вы помните, о чем говорили?» «Об экзамене. Нам предстоит серьезный экзамен по патологии. Извините, мистер капола но...» «Корелла», — сказал Карелла. «Корелла, извините. Вы можете объяснить, по какому поводу вы звоните?» «Я не привык к таинственным телефонным звонкам из полиции. И вообще, как мне узнать, что вы полицейский?» «Не желаете перезвонить мне в участок?» — спросил Карелов. «Номер в участке?» «Нет, нужды нет, но в самом деле...» «Простите, мистер Лоэб, но я лучше не буду рассказывать, по какому поводу звоню, пока что». «У Тими неприятности?» «Нет, сэр». «Тогда что? Просто не понимаю». «Мистер Лоиб, мне требуется ваша помощь. Вы помните, когда мистер Мур звонил вам?» Он звонил несколько раз. Сколько раз, по вашим подсчетам? Пять или шесть, не могу сказать. Мы обменивались информацией туда-сюда. А вы звонили ему? Да, два-три раза. Итак, между вами, а может быть, четыре раза, перебил Лоип. Точно не могу сказать. Мы как бы занимались вместе по телефону. «Так что вы звонили друг другу девять или десять раз?» «Примерно. Может быть, двенадцать раз. Не помню. В течение ночи?» но ну, не всей ночи. Когда был первый звонок?» «Около десяти, по-моему. Вы звонили мистеру Муру или...» «Он позвонил мне. В десять. Около десяти, я уверен в точности времени. А в следующий раз...» Потом я позвонил ему через полчаса. «Обменяться информацией?» «Задать вопрос на самом деле?» «А потом?» «Не могу сказать точно. Мы постоянно перезванивались в тот вечер». «Когда вы сами звонили ему три или четыре раза, мистер Мур был дома?» «Да, конечно». «Вы звонили ему домой?» «Да». «Когда вы говорили с ним в последний раз?» — Около двух ночи, по-моему. — Вы ему позвонили, или он? — Я звонил. — И он был дома? — Да, мистер Карелла, я хотел бы... — Мистер Лоиб, в минувшую пятницу от одиннадцати до полуночи вы перезванивались? — С Тими. Да, с мистером Муром. — От одиннадцати до полуночи? — Да, сэр. — По-моему, да. — Он вам звонил или вы ему звонили? Он звонил. «Вы помните точное время?» «Нет, точное время не помню». «Но вы уверены, что перезванивались от одиннадцати до полуночи?» «Да». «Сколько было звонков в течение этого часа?» «Два, по-моему». «И оба раза звонил мистер Мур?» «Да». «Вы можете вспомнить точное время?» «Не могу сказать точно». «Тогда примерно». По-моему, он звонил в... Должно быть, сразу после одиннадцати, в первый раз. Новости как раз подходили к концу. Должно быть, было пять минут двенадцатого. Новости. По радио. Я занимался с включенным радио, как и Тими. Я люблю заниматься с музыкальным фоном. Меня это успокаивает. Но передавали новости, когда он позвонил. И вы сказали, что он тоже слушал радио. Да, сэр. Откуда вы знаете? Было слышно, и вообще он сказал вроде, что надо выключить. А вы сказали Выключить. Его радио. Он сказал вроде, я не помню в точности. Дай-ка я выключу на минуту, Карл, что-то такое. И потом выключил радио. Да, сэр. Убрал громкость. Да, сэр. И тогда вы стали говорить? Да, сэр. Сколько времени продолжался ваш разговор? Вы сказали, разговор был в пять минут двенадцатого. Да, сэр, примерно. Мы разговаривали пять или десять минут, по-моему. На самом деле, когда он отзвонил мне, он так и не понял некоторые вещи про... Когда это было, мистер Лойб? Когда он отзвонил? Может быть, через полчаса? «Не могу сказать точно». «Примерно в одиннадцать Примерно». «А его радио работало?» «Что? Его радио? Вы слышали звуки радио как фон?» «Да, сэр. О чем вы говорили на этот раз?» «О том же, о чем говорили в одиннадцать, то есть в пять минут двенадцатого. Об анализе на болезни костного мозга мы проходили материал полейтемии». Какие подробности вы хотите услышать? Вы снова проходили тот же самый материал? Знаете, лейкемия не так проста, как может показаться на первый взгляд мистер Карелло. Я уверен, что непроста, сказал Карелло, услышав упрек. И вы говорите, что в последний раз беседовали с ним в два часа ночи или около того? Да, сэр. Вы говорили с ним с одиннадцати тридцати до двух ночи. «По-моему, да. Кто кому звонил?» «Мы звонили друг другу. В какое время?» «Точно не помню. Я знаю, что телефон был занят в какой-то момент, но...» «В тот момент, когда вы позвонили?» «Да, сэр. Какое время это могло быть?» «Точно не могу сказать. Около полуночи, после полуночи. Не уверен». Но вы снова разговаривали после того звонка в одиннадцать тридцать пять. Да, сэр, несколько раз. Звонили друг другу, вы ему, он вам. Да, сэр. Обсуждали экзамен? Да, вопросы, которые будут на экзамене. Его радио было все еще включено? По-моему, да. Вам было слышно радио? Да, сэр, мне была слышна музыка. «Та же музыка, что вы слышали ранее?» «Да, сэр». Он слушал классическую музыку. Она была слышна как фон каждый раз, когда он звонил. «И последний раз вы говорили в два часа ночи?» «Да, сэр». «Когда вы позвонили ему?» «Да, сэр». «Ему домой?» «Да, сэр». «Большое спасибо, мистер Лойб. Вы мне очень помогли». «Но по какому поводу все это, мистер Карелло?» «Я, честно говоря, обыкновенная проверка», — сказал карела и повесил трубку. Понедельник перед Великим постом. Опасное налить на тротуарах. Прозрачное синее небо, раскинувшееся от горизонта к горизонту над небоскребами. Такое небо всегда казалось неожиданным в январе и феврале, хотя так же, как снег, ветер или леденящий дождь, оно не было необычным для этого города. Из заводских труб за рекой Дикс в Калмс-Пойнт поднимался темно синий дым. В сине черной форме были полицейские, стоявшие у входа в дом на авеню Эйнсли и смотревшие на изувеченную женщину на обледенелом тротуаре. Женщина была ногая. След крови тянулся от неё по тротуару к подъезду и в вестибюль. На внутренней двери в вестибюль остались кровавые отпечатки ладоней, Кровь была на перилах и на лестнице, ведущей на верхние этажи. Женщина истекала кровью. Груди женщины были жестоко изрезаны. На животе женщины был огромный кровоточащий крест. У женщины не было носа. «О, Господи!» — воскликнул патрульный. «Помогите!» — стонала женщина. Кровь пузырилась у нее во рту.